Письма школьнику. Ленинград, 27 сентября 1974 года. Андрюшенька, только положил телефонную трубку, и сразу захотелось еще что-то сказать. Глянул на часы — полночь. И вот пишу. «Однако ты хорош, сыночек. Специально, что ли, ждал, пока уеду, чтобы по телефону сказать о своем решении поступать в театральное». То ли шутка, то ли слишком серьезно. Радуюсь ли я, что ты хочешь стать актером? Радуюсь. Это укрепляет наше родство, ибо нет ничего выше духовного братства. Но сказать по совести это меня и пугает. Труден актерский путь. Мое упущение и ошибка, что моих трудностей ты не знал». «А ведь есть только одна цена в искусстве — беспощадность к себе. Ах, сынок, я в смятении, я подумаю, я напишу тебе, отец».